В центральном зале царила атмосфера праздника и веселья. Почти две сотни человек в маскарадных костюмах, в масках самых разных форм и цветов развлекались под звуки музыки. Играл оркестр, сверкали огни, плыли под потолком замысловатые фигуры лазерной проекции. С полсотни пар кружились в танцы. Остальные участники стояли по периметру зала и сидели в комнатах и нишах. Пили, ели, разговаривали. Потом кто-то шел танцевать. На сцене граф Дракула вальсировал с какой-то дамой в чёрном платье и скрытым вуалью лицом. Как понял Дэн, это была выбранная полчаса назад первая королева Бала. Потом каждый час будут выбирать новую, и так до полуночи. На него не обращали особого внимания. Ажиотаж, связанный с инкогнито одного из победителей, немного сошел. Интерес вызывало только появление нового лица. Но Дэн предусмотрительно натянул шляпу на лоб и чуть опустил голову, так что его толком никто и не разглядел. Глеб он пока не видел. Тот либо танцевал, либо был в комнате. Искать в таком вертепе человека можно до ночи. Пока проверишь все комнаты, он выйдет в зал. Проверишь зал, уйдет в комнату. Дэн решил делать иначе. Спросил стоящих неподалеку геймеров, где могут быть охотники Тага. Ответа не получил. Пошел дальше. Ему предлагали выпить, какая-то дама в наряде древнегреческой гитеры чуть не утащила в центр зала. Потом еще одна компания встала на пути. Поздравления, улыбки, протянутые бокалы. Дэн взял один, чтобы не обижать хороших людей. Спросил об охотниках. «Охотники? Они в синей комнате на другой стороне зала. У них телевизионщики интервью берут. Там еще Наоми Леклерк и София дожабо — сказал какой-то парень. — А рядом аргонавты, — добавили из толпы. — Благодарю, — кивнул Дэн. — Хорошего отдыха. — Возвращайся! — закричали ему. — У нас выпивка лучше, и нет ли клерк? Раздался хохот. Дэн махнул рукой и пошел в обход зала. Идти напрямую не рискнул, чтобы не светить себя перед всеми, не подставить бы Глеба. Хотя его могли вычислить и раньше, но все же в комнатах вроде камер наблюдения нет, а шумиха и суета с телевизионщиками поможет замаскировать встречу. Он шел неторопливой походкой, с любопытством поглядывая по сторонам и взмахами руки отвечая на приветствие. Его вновь едва не увлекла в центр какая-то красотка, потом дружно зазывала компания к столу. Немного подумав, Дэн подошел к ним. Выпили, поздравили друг друга с победой. Это была Санта-Мария, команда победителей игры Конкиста. Дэн попутно уточнил, где могут быть охотники. «Через комнату от нас! Кэт туда только что зашла!» «Благодарю». Дэн вышел из комнаты, глянул по сторонам. Вроде никто на него не смотрит. Если только камеры следят. «Ну теперь уже поздно играть в прятки!» Небольшая комната, отделанная в светло-зеленых тонах, была полна народу. Геймеры, журналисты, операторы, кто-то из персонала. камера нацелена на сидящих в креслах игроков. Возле них два репортера что-то спрашивают, остальные стоят возле накрытого стола. Все в хорошем настроении, разговаривают, смеются, следят за беседой. Глеба Дэн заметил сразу. Тот о чем ты говорил с переодетым в мушкетерский наряд парнем. Оба оживленно жестикулировали. Они стояли у стены рядом со вторым столом. За ним арка, переход в небольшую нишу, где обычно отдыхали участники. «Но больше всего нас потрясла та интонация, с которой вы говорили последние слова», обращалась к сидящему рядом с ней геймеру молодая журналистка. «Это было так выразительно, так искренне! Ник, почему вы вообще сказали это?» — Видите ли, — протянул капитан Охотников, — в тот момент я не думал о том, игра это или нет. Я был очень зол на себя и ненавидел эльфов. Ведь я допустил роковую ошибку и, понимая, что уже ничего не исправить, просто дал волю чувствам. Киберы передо мной или кто еще было уже все равно. — Все мы вели себя эмоционально в тот момент, — вставила сидящая рядом с капитаном девушка в охотничьем костюме. Дэн глянул на вход по сторонам и на Глеба. «Пора». Он еще больше надвинул шляпу на лицо, подошел сзади к Глебу и его собеседнику, громко сказал «Извините». Оба обернулись. «Простите, что прерываю вашу беседу, мне надо сказать пару слов господину Геймеру». Глеб удивленно смотрел на непонятно откуда взявшегося ковбоя, соображая, что это значило. Мушкетер отступил на шаг, тронул пальцами шляпу. «Конечно, конечно». «Прошу вас, господин Геймер». Дэн указал на нишу. Ну, кто вы?» — слегка хриплым голосом спросил Глеб. — Мы знакомы? — Я все скажу. Думаю, это будет вам интересно. Глеб последовал за незнакомцем, внутренне готовясь к любому повороту событий. Может, его раскрыли, и противник готовит ловушку. Но это большая наглость — нападать здесь при всех. Правда, этот молодчик здоров, но все равно очень рискованно. Ковбой шел первым. Едва оба зашли в нишу, он развернулся и одним быстрым движением руки сбил шляпу на затылок. — «Привет, ефрейтор!» Перед Глебом стоял бывший с замком взвода старший сержант Денис Наврудский. «Дэн!» «Дэн!» — воскликнул Глеб, округляя глаза. «Что, черт возьми, ты здесь делаешь?» «К тебе пришел!» «Постой, постой!» Глеб внезапно вспомнил, где и когда видел эту подтянутую мускулистую фигуру, знакомые движения и жесты, и вдруг его озарило. «Твою мать! Ты Стас?» И на седьмые сутки плена зоркий сокол из племени «Ничего не вижу» заметил, что четвертой стены у сарая нет. Насмешливо изрек Дэн свою любимую присказку. «Я думал, ты меня сразу разоблачишь». «Но... как ты тут оказался?» Лицо Дэна сразу стало серьезным. Он подошел к Глебу и, глядя тому в глаза, сказал. «Слушай меня внимательно и запоминай. А все вопросы потом, понял?» «Понял. Нет! Ни черта не понял!» Дернул головой Глеб. «В чем дело?» «Слушай», — с напором повторил Дэн, — «на меня вышли заговорщики. Пытались завербовать, предложили работу, упомянули о клонах. Они знают о том, что я здесь по заданию». Глаза Глеба, по мере того, что он слышал, становились все больше и больше. Но Дэн не обращал внимания на это, излагая суть дела. Время для эмоций еще не наступило. «Они обрубили мне связь, и теперь дать сигнал я могу только с общего терминала, который у них под наблюдением. Тебе необходимо срочно связаться с Трофимовым и доложить ситуацию». «С Трофимовым?» — опомнился Глеб и сделал удивленный вид. «Это кто?» «Дед кто «Глеб, мне некогда играть в конспирацию. Я знаю, что ты здесь по его просьбе, как и я. Нас завербовали обоих, и каждый работал сам по себе. Можешь спросить об этом его самого». Глеб покосился на потолок. Дэн его успокоил. «Ниша не под контролем. Это же помещение для отдыха, слушай. Что надо передать?» «Погоди. Ты уверен?» что ничего не путаешь. — Чёрт! — Дэн скрипнул зубами. — Давай эту игру оставим на потом. — Значит, майор нас обоих обманул? — невесело хмыкнул Глеб. — Полковник, если на то пошло. — Он никого не обманывал. Он выполнял приказ. Будешь ещё меня проверять? — Нет. — хмыкнул Глеб. Он вдруг вспомнил все свои подозрения, все нестыковки, неясности, недоговорённости, и почему Трофимов так настойчиво требовал, чтобы он шёл в командной игре его голос, когда говорил, что Глеб работает один. «Значит, ты работал первым номером, а я отвлекал». «Первым номером, если для тебя это важно, работал ты. Я был приманкой, маяком. Потому и вышли на меня. Ты, может быть, на подозрении. Но не более. Слушай внимательно». Дэн коротко обрисовал ситуацию. Рассказал о беседе с майклом о его предложении, о завуалированной угрозе, об уничтожении аппаратуры и клоне Сабины Ковач. «Ковач». — изумлённо воскликнул Глеб. — Здесь? — В моём номере. — Ждёт. — Я не исключаю попытку захвата. — Но... — Глеб! — с досадой произнёс Дэн. — Дай договорить. Я продолжу разведку. А ты сам, либо через завербованных сотрудников персонала, выйди на связь с Трофимовым. Обрисуй ситуацию. И скажи главное, тут дело не только в клонах, но и в чём-то ещё. То, о чём мы не знаем. Майкл намекал на иные обстоятельства, но я ничего толком не понял. Трофимов должен быть в полной готовности и провести арест этого Майкла. Думаю, они и так готовили операцию. — Постой. — Ты уверен, что Майкл может тебя захватить? — Это не исключено. — Но тогда тебе нельзя здесь оставаться. Дэн вздохнул, посмотрел на Глеба. — Надо уточнить обстановку. — Зачем? Ко мне подослали клона Ковач. Чего хотят? Почему обрубили связь? — Ну, это просто. — хмыкнул Глеб они хотят чтобы ты начал поиск своих сообщников что и произошло скорее всего я как мог замаскировал поиски но не думаю что полностью всыл их поэтому тебе нельзя никуда уходить отсюда будь на виду у людей со своей командой никаких приватных бесед в других помещениях башнях залах если что срочно вызывай помощь у противника здесь не так много людей да и поднимать шум они не захотят но надо быть готовым ко всему глеб покачал головой Появление Дэна, история с клоном, навалилось все разом. Значит, противник сделал свой ход. Но зачем? — За каким чертом они вообще вылезли? — сказал он. — Ведь мы толком ничего не накопали. — Мы? Нет. А Трофимов мог. И его работу заметили. К тому же я не исключаю, что им действительно нужен специалист. Правда, при тут холодное оружие, непонятно. Надо понять, зачем они и вылезли. Тогда станет ясно что они задумали. «Мне некогда этим заниматься», — отрезал Дэн. «Соображай сам. Выжди минут десять после моего ухода и вызывай Трофимова». «Надо предупредить сотрудников». «Предупреждай, нарожен не лезь. Ты теперь здесь один. Я не думаю, что Трофимов послал сюда еще кого-нибудь». «Хорошо. Но ты тоже не подставляйся». ага Дэн надел шляпу, надвинул ее на лоб, шагнул к арке. Глеб окликнул его. «Как выглядит клон?» «Как человек». Полная копия, причём очаровательная. Сладкая ловушка. Именно, не влипни «Я люблю сладкое!» — скривил губы в едкой усмешке Дэн. «До встречи!» «Успеха!» Дэн покинул нишу, глянул по сторонам. На него вроде никто не смотрит, и прошёл в зал. настроение резко прыгнуло вверх. Глеб предупреждён. Трофимов скоро получит информацию, а дальше пусть поступает, как считает нужным. Он же попробует разговорить с Абину и узнать хоть что-то. Пряча лицо и огибая зал по периметру, Дэн направился к выходу. Минут десять Глеб проторчал в комнате, глядя, как идет съемка. Потом сам ответил на несколько вопросов. После предложил всем прогуляться. Те были не против. Выйдя из комнаты, небольшая компания направилась вдоль зала к техническому лифту, где, как знал Глеб, должен дежурить один из завербованных сотрудников. Глеб хотел предупредить его и найти укромное место для сеанса связи с Трофимовым. Следовало рассказать всё полковнику. А ещё Глеб хотел подстраховать Дэна. Судя по всему, тот совал голову в петлю. Оставлять его одного в такой рискованной ситуации нельзя. «А кто хочет запустить салют?» — вдруг воскликнула Кэт. «С верхнего зала! Там сейчас устанавливают пиротехнику!» «Хорошая идея!» — откликнулся Глеб. «По крайней мере, там не так много народу!» «Пошли!» — поддержал док. «Надо только Ника предупредить, чтобы знал, где нас искать!» «А, вон сотрудник стоит у лифта!» — указал настоящего в форме молодого парня Глеб. он предупредит Ника! Я сейчас ему скажу!» Глеб пропустил всех в лифт, хлопнул сотрудника по плечу и громко попросил об услуге. А потом уже тише добавил еще несколько слов. На лице сотрудника не отразилось никаких эмоций. Склонив голову, он коротко ответил. «Я все сделаю». Молоток. Поехали.